— Да, купец у вас редкостный, — признался вар, покачав головой из стороны в сторону. — Такому ковры персидские и стекло цветное предлагать и не почину. — Однако есть у нас тоже товар редкий, чудесный, каковой простому человеку и показать тобоязно. — Да что же за ценность столь великая у тебя может быть? — засомневался сват. «Юрта половецкая на двух телегах!» Услышав такое, Середин чуть не подпрыгнул на черваке. Ведь это его, Юрта, не Сиваровская. Но тут же взял себя в руки. Ну, понятно же, что народ валяет дурака. Половодье, поля залиты, из не выйти, работ почти нет. Так почему бы и со скуки, и не поточить лясы? Не пошутить перед важным делом? Хотя, очень может быть, пока выбранные в главные сваты рыжий бородач заговаривать зубы и отпиваться хмельным медом, его спутники не спеша осматривается, оценивают хозяйство, отношения соседей. Должны же они знать, с кем породниться собираются: с крепким мужичком, с пенчушкой или голой джобой безошадной. Чего просить можно? В чем случись надобность поддержку от жены искать? Мелок товар, даже не оглянувшись, решил сват. Мелок. Эх, зря ехали. Он сорвал шапку, кинул озим. Поехали, отсель, обманули нас. Нет у хозяев красного товара. Есть-то есть, покачал головой шорник. Да красный товар не каждому на глаза выпускают, не каждый ценить может. А покажи, хозяин, обрадовался мужик, поглаживая бороду. Глядишь и торгуемся не покажу. У вас товар у нас купец, как без показу-то? Не покажу. А и покажи, покажи товар, покажи и хорошую цену дам. «Не покажу!» — отмахнулся Шорник. «Не уговаривай, человек торговый, не покажу!» «Покажи, покажи, сосед!» — принялись уговаривать Севара уже односельчане. «Не покажу!» «А к купцу нашему редкостному покажешь?» — сделал хитрый и неожиданный ход мужик. «Купцу вашему!» Надолго задумался хозяин, а потом резко и размашисто махнул рукой. — Эх, была не была. Привози купца своего завтра к полудню. Покажу товар редкостный, товар красочный, товар дорогой. Покажу. — А теперь гости дорогие, — выступила хозяйка. — Не желаете ли угоститься с дороги, чем богаты? — Отчего ж не угоститься? Поднял шапку мужик и нахлобучил обратно на голову. «Вижу, мастерица-хозяюшка, у доброй хозяйки не угостится грех». Сваты пошли в дом, а деревенские собрались у навеса, живо обсуждая, как лихо гость выпил хмельной мед. Впрочем, кто-то тут же заявил, что и он так может. Ему предложили попробовать и парни, продолжав задорно перекрикиваться, двинулись со двора. — Ясно, к вечеру все до единого лежать будут. Разве в таком споре одной корчагой дело обойдется? Поняв, что представление закончилось, Олег пошел к себе в баню. Но, приоткрыв дверцу, вдруг услышал тихое всклипывание. — Кто здесь? — шагнул он внутрь и увидел на нижнем полке Дарамилу, прижавшуюся лбом к стене. «Эй, а ты чего, красавица? Что случилось?» Девушка не ответила, только накинула на голову платок, чтобы закрыть лицо. «Тебя кто обидел? Кто? Скажи!» «Ну уже, Дарамил, ответь! Что случилось?» Олег подступил ближе, присел рядом, гадая. Можно ли ему обнять девушку, чтобы утешить, или лучше руки не распускать? Скажи, может, сделать чего? Помочь? Хочешь, голову обидчику снесу, или порчу напущу на все его колено? В ответ доносились только всхлипывания. Середин немного поколебался, взял ее за плечи. Да скажи хоть что-нибудь, милая моя, ответь. Я ведь пред тобой в долгу за Волхва, что позвала вовремя, за заботу. Могу расплатиться, чем скажешь. Ну, доромила да что случилось-то? Ты чего с ней сделал, чужак? Как обычно, в самый неподходящий момент сунулся в баню лишний свидетель. Все та же голубоглазая туземка. доромила да, то да что он с тобой сделал? Он снасильничал, да? Отстаньте от меня. Первой не выдержала девушка, отпихнула Олега, пробежала мимо туземки и выскочила наружу. — Ты чего с ней сделал, негодяй? Чужак, не русский, не лють болотная. — Можешь звать меня просто боярином, коли имени упомнить не способна, — ответил Середин. — И хватит голосить, как воробей из навоза. Не трогал я ее. Туземка то ли переваривая услышанное, то ли думая над достойным ответом, и ведун воспользовался паузой. — Слушай, красотка, а почему Дарамила в кокошнике ходит? Это ведь замужних женщин наряд, а она вроде как в прядце с матерью живет. — Так замужем она, боярин, — всплеснула руками Туземка. — ты не знаешь? Еще четыре года назад ее сваролюб из того же сосенья сосватал. Все чин по чину, да токмо за десять днем до свадьбы. Он с другами с двумя на лодке ставень проверять поплыл. Ты не вернулся, более никто. Ни лодки, ни молодцев никто так и не встретил. Живы ли, утопли, неведомо. Так и осталась даромила соломенной вдовой. Ан, и вдовой ли? Всякое ведь случается, хотя в любом случае, кто же ее тепереча за себя-то возьмет? Негода не те, и кто она пред богами, неведомо. А хоть бы и вдова, разве ж на них женится. После смерти вестима все мужья и жены опять вместе сходятся. Коли на вдове женишься, она к мужу к своему первому уйдет, а ты един как перст останешься. — Кого же гостю сватали? — То среднюю, умилу, когда старше замужем, можно и остальных дочерей выдавать. — Вот, стало быть, отчего она вся в слезах, — наконец сообразил Середин. — Свою, стало быть, не случившуюся свадьбу сегодня вспомнила. — Да, жалко девчонку. Красивая ведь, молодая. Жить да жить, детей рожать, мужа любить. «Ну, как же она теперь?» «А ты, коли такой жалостливый, взял бы да и женился на ней, а, боярин? Бери Дарамилу за себя, и не станет у нее никаких несчастий, а?» С плохо скрываемым злорадством предложила Туземка. «Все вы такие жалостливые, пока от вас ничего не надобно, а самим лишь бы под подол залезть, да убечь после поскорее». Выстрелив гневной тирадой, Туземка гордо скинула голову и выбежала наружу. Впрочем, даже без ее ответа Олег мог себе представить дальнейшую судьбу Дарамилы. Останется она до конца дней своих при отцовском доме, будет ходить в старых девах, чужих детей и внуков нянчить, по хозяйству помогать. Может, так и останется доброй тетушкой. А может, бегать к ней, голодной на ласку, деревенские мужики станут, Бабы все проклинать начнут, Мужики же, хоть и бегая, все равно с презрением гулящей нарекут. И детей принесет она не на радость мужу своему, А в подоле отцу на позор. И станут детишки невинные зваться байстрюками, А мамочку их совершенно запросто еще и прочь погонят. И из дома отцовского, от позора, и из деревни. От ненависти общей бабьей. Ту нечистая сила! — тряхнул головой Олег, отгоняя темные мысли.